Глава восьмая 13 июня Таус, Чаки За эти три дня, что Чеки провела в этом чужом, безумном и новом для нее мире, где было абсолютно все другое, неожиданное, на первый день не могла поверить своим глазам, настолько это все казалось нереальным. Но вот потом, за последующие три дня, проведенные здесь, она немного к нему привыкла. Гораздо больше она привыкла к Туману Можно сказать, к своему мужчине Да Чаки влюбилась в него, как девчонка А он, походу, втюрился в нее Насколько она уже его знала Он не шибко любил выражать свои эмоции словами Но он выражал их действиями Все эти прошедшие три дня Они были вместе Туман, как какой-то заправский экскурсовод Возил ее на своей машине По всем окрестностям Показывал и рассказывал ей все Краем она неоднократно слышала и от девчонок, и от других ребят, с которыми в большом количестве знакомилась, что они сильно удивлялись его поведению. Девочки и потом объяснили, что все привыкли видеть его хмурым, строгим головорезом, как и подобает такому человеку. Некоторые из девчонок тета тет шутку спрашивали у нее, что она с ним такого делает, что он практически поднял лапки кверху. Да и любовником он оказался очень и очень неплохим. Кстати говоря, она достаточно хорошо сдружилась тут со многими девчонками, девушками, женами и подругами ребят, которые остались в ее мире. Нема она видела несколько раз. Первый раз на следующий день, когда Клепа Колючий и еще несколько ребят вытаскивали его пьяного из машины — Второй раз снова с ребятами и с какими-то полуголыми девками. Они заехали в сервис за кем-то из ребят. В третий раз его грузили в машину, тоже пьяного. Потом она уже видела Нема за рулем какой-то машины. Причем от радости и удовольствия он пускал слюни, как ребенок. В общем, Нем отрывался с ребятами на полную катушку. Их ферма — это ГДЛ. Гудела, как растревоженный улей, обсуждая ее мир — Приключения Ребята, обсуждая ее Да-да, именно ее К нему все привыкли мгновенно Видимо, он успел выпить со всеми А вот она Она тут же стала девушкой тумана Впрочем, ей даже нравилась Такая позиция Оба указа привлекали к себе Огромное внимание местных жителей Им вслед так и сворачивали шеи Но никаких обидных слов Или выражений они не слышали На них просто смотрели и все Особенно ее впечатлил сервис и автосалон Который их привели Нем там буквально впал в ступор Да и сама Чаки обалдела от увиденного Туман с гордостью рассказывал И показывал ей ангары Показывал новые и битые автомобили И как у них тут что и как вертится Вот тут-то она и поняла Что эти, вся эта ГДЛ Так называлась их фирма Это мощный и слаженный механизм Который представляет из себя огромную силу По меркам этого мира А потом ее, как говорится, торкнуло Торкнуло от осознания того Что тот Александр, который остался в Севахе И которому там предстоят разборки с местными бандитами Владелец всего этого И он не сидит на месте, как очень богатый человек И не руководит Хотя наверняка мог себе это позволить легко Ее, конечно, познакомили с двумя его компаньонами, Игорем и Славкой. Но рулит всем этим именно он. А все эти мужчины, многие из которых были вооружены, его работники. Можно сказать, что ГДЛ одна большая семья, и они порвут любого друг за друга. В сервисе она видела, как работники их окружили, спрашивая у Тумана, где остальные пацаны. И, получив ответы, готовы были поехать прямо сейчас в ее мир и размочали там всех труху. Сопровождающие их девчонки тоже нет-нет, но выдавали ей информацию, и она впитывала ее, как губка. Получилось так, что этот головорез — туман, как называли его за спиной, правая рука Александра. И они прошли через многое в этом мире вместе. Да и про других ребят девочки рассказывали. Также она узнала, что есть еще два мира, которые открыли эти люди. Мир динозавров и водный мир. Ее мир уже назвали миром автомобилей. Ну что ж, пусть будет так. Но в тех двух мирах побывать ей не удавилось, Слишком мало для этого было времени. А вот в зимний оазис они съездили. Конечно, в ее мире тоже бывает снег. Но там нет таких гор. А дальше треугольника сева хлос она не выбиралась. И она и нем были буквально ошеломлены лыжами, сноубордами, снегоходами, да и просто тому, как можно отдыхать и веселиться, когда вокруг тебя столько снега. В ее том мире так зимой за стену города особенно не выйдешь и не устроишь пикничок. Там и рейдеры, и хватальщики. А тут вот они, горы. Нема опять погрузили на снегоход, потом в машину и увезли отсыпаться в домик. Как сказал еле стоящий на ногах Клёпа, нем слабак. Само собой, он тут же получил от девчонок, что они все дураки и не дают толком нему протрезвить, чтобы он посмотрел на их мир не хвильном угаре, а на трезвую голову. В общем, поржали. Правда, нем сам оказался молодцом. И вчера с самого утра сказал, что пить он больше не будет. Типа, хватит бухать, поехали еще куда-нибудь. Ну, они поехали кататься на водных мотоциклах. Чеки даже не смогла подобрать слова, когда она увидела их реку, дома на островах, множество катеров, лодок, барж, башни и так далее. Не, у них-то тоже реки есть, но нет всего того, что есть тут. Также Туман одел ее с ног до головы, хоть она и не хотела. Ей было как-то неудобно, но он был непреклонен. Одежда, обувь. Он вился вокруг нее, не замечая ничего вокруг. А она была на седьмом небе от такого внимания. Больше всего из ее новой одежды и обуви ей понравились кроссовки, которые Туман ей купил, когда они приехали в спортивный магазин. Уже потом она обратила внимание, что очень многие в этом городе и Азисе ходят в такой легкой и удобной обуви. В ее мире такого не было, и тот, кто начал бы ее там продавать, золотился бы. Также она увидела кучу тренажеров, продающихся в этом магазине. Она задала вопрос Туману, для чего это все? Он нашел взглядом несколько молодых парней и девушек, которые были одеты в легкую одежду и показал ей на них, потом на других. Попросил ее найти отличия между ними во внешних данных. И естественно, Чаки сразу увидел, что эти люди кардинально отличаются между собой внешне. Мышцы, подтянутые фигуры. Девушки, как гитара, их фигуры характерно подчеркивает спортивная облегающая одежда. Туман ей с улыбкой объяснил, что это достигается путем упорных тренировок, вот на таких тренажерах. Но результат, как говорится, на лицо. Так как все эти дни они жили у него в квартире, то там она себя показала настоящей хозяйкой, и это касается не только готовки. К ним приходило в гости множество гостей. Чаки любила гостей. Туман походу не очень, но ну, не привык он к этому. Но ничего, оттаял. Она всех встречала с улыбкой, готовила, убирала, заботилась о гостях как могла и как умела. Девчонки ей активно в этом помогали. Но все равно она хотела показать Туману, что она тоже чего-то стоит. И не только, как любая девушка, любит получать подарки в виде вещей, украшений, машин и телефонов. О как! Она нахваталась этих словечек от девчонок. Но все было как нельзя лучше все как-то дружили, не было конфликтов, ругани. Немо снова вынесли из квартиры и поволокли в квартиру к колючему. потом вынесли апреля славку еще кого-то. А уж какие звери эти волхи или муты? Сначала она очень сильно их испугалась там в институте, но потом оказалось, что кошки сами себе на уме, Сами никому не подойдут, если не захотят. И все очень удивились, когда одна из кошек, которую звали Шварц, подошла к ней сама. Как она уже знала, Страйк — хозяин этой кошки. Вместе еще с несколькими ребитами где-то потерялся в ее мире. И именно на их поиски ребята и отправились, приехав в ее город. Видимо, Шварц почувствовал с ней какую-то связь, словно понимая, что она из того мира, где находится Страйк. Весь вечер он так и просидел около ее ног. Видела она и поисковиков какого-то крота. Вернее, эти мужики, разодетые кто во что, приехали сами к Дому Тумана и хотели узнать, где их командир, когда он будет, и точно так были готовы поехать перевернуть что угодно с ног на голову. «Ну а волки, эти добродушные Кайта и Булат, только с виду такие добрые и пушистые!» Таких больших ручных животных она никогда не видела. Но поняла из рассказов, что оба волха также были в переделках, и оба были ранены. И вообще, все лимуты и волки считаются у этих людей полноценными членами их общества. Но пожрать, конечно, они любят. Особенно Булат.